когда жил в лесу. — Вот погоди, доберусь до тебя. — Ху-ху-ху! издевался издевался с высокого насиста. — Ну и напугала. Пустая болтушка. — Что я пустая, это верно! — сокрушённо призналась шкура. — Попрошу хозяина набить меня опилками, а то уж очень легкая я на ходу. Никакой устойчивости. Любой ветерок свалит с ног.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 Волшебник не содержал для их охраны многочисленную армию. Всё войско Гудвина состояло из одного единственного солдата, которого звали Дингиор. Впрочем, зачем нужна была Гудвину армия, если одним своим взглядом он мог испепелить полчища врагов? У Дингиора была одна забота — ухаживать за своей бородой. «Ну уж это была и борода! Она тянулась до самой земли!»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 «Медведь Топотун!» Добродушному медведю новое имя очень понравилось. «Как здорово!» — воскликнул он. «У меня будет самое звучное имя в голубой стране! Топотун!» «Пусть-ка теперь филин попробует задирать передо мной нос!» Топотун грузно затопал из сарая, радостно ворча. «Вот теперь, по крайней мере, чувствуешь себя стоящим медведем!»